Сэм хмуро разглядывал Горлума. Его грызли сомнения. Похоже, что Горлум действительно был в отчаянии и в самом деле хотел помочь Фроду. Но вспоминая подслушанный спор, Сэм никак не мог поверить в победу, смя горло над Горлумом. Он помнил, за кем осталось последнее слово. Сэму казалось, что обе половины, смя горлы и Горлум, мысленно он называл их «липучка и вонючка»,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 Фродо ответил горлому не сразу. Он долго глядел на темные утесы теснины духов. Лощина, в которой они укрывались, находилась на склоне холма, немного выше равнины. Между нею и верхними бастионами Мараннона шла узкая, глубокая впадина. В утреннем свете были ясно видны сходившиеся у ворот Мордора дороги. Одна с запада, другая с востока.